Глава восьмая, в которой происходит катастрофа. Настасья, что ты орёшь, будто тебя режут? сердито сказал к Саверий Феофилактович, выглядывая на крик в прихожую. Кухарка была баба глупая, на язык невоздержанная, к хозяину непочтительная. Если и держал её грушу, то только по привычке, ещё из-за того, что умела дура печь исключительные пироги с ревеньем и печёнкой. Но зычная ее голосина, которого Анастасия отнюдь не берегла в вечных своих баталиях с соседской глажкой, с городовым силочным, с попрошайками, не раз отвлекал Ксаверия Феофилактовича от чтения ведомостей московской полиции, философских рассуждений и даже сладкого предвечернего сна. Вот и нынче расшумелась проклятая бабища так, что пришлось Грушину вынырнуть из приятной дремы. Жалко, снилось про то, что он вроде бы никакой не отставной пристав. А качан капусты растущей на огороде. Будто торчит головой прямо из грядки, и сидит рядом ворон и поклёвывает в левый висок. Но это совсем не больно, а наоборот, очень спокойно и приятно. Никуда не надо идти, спешить, тревожиться тоже не зачем, благодать. Но потом ворон расхулиганился, сдолбил уже не на шутку, а по-жестокому с хрустом, да ещё поганец оглушительно раскаркался и проснулся, грушен под Настасьины вопли, с головной болью. — Чтоб тебя еще не так скрючила, — вопила из-за стены кухарка. — А ты нехрис, чего? Чего щуришься? Я вот тебя сейчас тряпкой-то по блину масляну отхожу. Послушал к Саверия Феофилактовича ту Филиппику и заинтересовался. Кого это там скрючило? Что за нехрис такая? Кряхтя встал, пошел наводить порядок. Смысл загадочных Настасьяных слов прояснился, когда Грушина высунулся на крыльцо. Ясное дело, опять нищие так и шастают по Жалосливому за Москворецким улочком с утра до вечера. Один старый горбун, скрюченный в три погибели и опирающийся на две коротенькие клюки, другой чумазый киргиз в засаленном халате и драном малахае. Ох, господи, кого -то только в матушку Москву не заносит. Хватит, Астасия, оглохнешь от тебя, прикрикнул Грушин на Скандалиську. Дай им по копейке, пусть идут себе. Так они вас требуют. — обернулась, охваченная гневом кухар. — Энтот вон! — она ткнула на горбуна. — Говорит, буди, мол, дело у нас за твоего барина. — Я тебе дам, буди, разбежалася. Поспать человеку не дадут. Ксаверий Феофилактович пригляделся каликом повнимательнее. «Стоп — Стоп. Киргиз-то вроде знакомый. — И не киргиз это вовсе. Пристав схватился за сердце. — С Растом Петровичем что? Где он? — Ай, да он по-нашему не понимает. — Ты старик от Фондорина? — Да. Наклонился Грушин к горбуну. Случилось чего? Инвалид распрямился и оказался на полголовы выше отставного сыщика. — Ну, если вы, Ксаверий Феофилактич, меня не признали, значит, маскарад удался, — сказал он голосом Раста Петровича. Грушин пришел в восхищение. — Так поди и узнай. <свы> ловко, ловко, если б не слуга ваш вовсе ничего не заподозрил бы, только неутомительно скрючившись-то ходить. Ничего, махнул Фандорин, преодоление трудности одно из наслаждений жизни. На эту тему готов с вами поспорить, сказал Грушен, пропуская гостей в дом. Не сейчас, конечно, а как-нибудь после, за самоваром. Ныне же, как я понимаю, вы собрались в экспедицию? Да, хочу заглянуть на хитровку в некий трактир с романтическим названием Катерге. Говорят, там у Миши маленького что-то вроде штаба. Кто говорит? Пётр Пармянович Хуртинский, начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора, к Саверию Феофилактовичу только развёл руками. Ну, этот много чего знает. Э, всюду глаза и уши имеет. Значит, в каторгу собрались. Да. Расскажите, что за трактир такой, что там за обычаи, ну и главное, как до него добраться, попросил Фондорин. Садитесь, голубчик. Да, да, лучше не в кресло, а вон туда на скамеечку. А то наряд у вас Сели в филякто де села и сам раскурил трубочку по порядку. <свят> Вопрос первый: что за тарактир такой? Отвечаю: владение действительного статского советника Еропкина. Как так? поразился Распетрович. А я полагал это притон Воровская к... клака и правильно полагали. Но дом принадлежит генералу и приносит его превосходительству очень недурной доход. Сам генерал там, конечно, не бывает, а сдаёт дом в наём. У Еропкина по Москве таких зведений много. Деньги-то сами знаете, не пахнут. В доме наверху комнаты с дешёвыми полтинечными девками, а в подвале трактир. Но главное, ценность генерала в доме не в этом. На том месте при государе Иване Васильче обреталась подземная тюрьма с пыточным застенком. Тюрьму-то давно снесли, а подземный лабиринт остался. Да ещё за 300 лет новых ходов понарыли. Сам чёрт ногу сломит. Вот подико поищи там Мишу маленького. Теперь второй ваш вопрос: что там за обычаи? Тамирит фефляктич уютно почьмокал губами. Давненько он не чувствовал себя так славно, и голова больше не болела. Страшные обычаи, разбойничьи, ни полиции, ни закона туда хода нет. На кетровке выживают только две людские разновидности: кто под сильного стелится, да кто слабого давит. Посерёдки пути нет. А каторгу у них на вроде большого света. Там и товар краденый крутится, и деньги немалые, и все бандюги авторитетные наведываются. — Прав Хуртинский, можно через каторгу на Мишу Маленького выйти. Только как? — Вот вопрос. — На пролом не сунешься. Третий вопрос был не про это вежливо, но твердо напомнил Фондорин, а про то, где каторга находится. — А, ну этого я вам не скажу, — улыбнулся к Саверий Феофилактович, откидываясь на спинку кресла. — Но почему? — Потому что я отведу вас туда сам, и не спорьте, и не желаю слушать. Заметив протестующий жест собеседника, пристав сделал вид, что затыкает уши. "Во-первых, без меня вы всё равно не найдёте, во-вторых, найдёте внутрь не попадёте. Ну а попадёте так живыми обратно не выйдете". Видя, что на Ираста Петровича аргументы не подействовали, грушин взвалился: "Не погубить, голубчик, по старой памяти, а, но ну, пожалеете, побалуйте старика. Сокся вещь от безделя. Так бы вместе славно прогулялись". К Саверию Феофилактович, милый Терпеливо, будто обращаясь к малому детяти, — сказал Фондорин, — помилуйте, да ведь вас до хитровки, каждая собака помнит. Грушин хитро улыбнулся, — а уж это не ваша печаль. Думаете, вы один наряжаться, мастер? И начался долгий, утомительный спор. Когда подходили к дому Яропкина, уже стемнело. Никогда еще Фондорину не доводилось бывать на печально знаменитой хитровке после наступления сумерек. Жуткое оказалось местечко, какое-то подземное царство, где обитают неживые люди, а тени. На кривых улицах не горел ни один фонарь. Негазистые домишки кривились то влево, то вправо. От помойных куч несло смрадом. Здесь не ходили, а скользили, шныряли, ковыляли вдоль стен. Вынырнет серая тень из-под воротней или неприметной дверки, позыркает туда-сюда, прошмыгнет улицы и опять растает какой-нибудь щелки. Крессинная страна, подумал Распетроввич, прихрамывая на своих костыльках. Только крысы не поют пропитыми голосами, не орут во всю глотку с матом и слезами и не бормочут вслед прохожему невнятные угрозы. Вот она, каторга, показал Груши на мрачный двухэтажный дом, зловещий, светившийся под слеповатыми оконцами, и перекрестился. М-м, дай Бог тело сокрусти и ноги унести. Вошли, как уговорено, к Саверию Феофилактовичу и мазе первыми. Фондорин малость погодя. Таково было условие, поставленное калежским ассессором. «Вы не смотрите, что мой японец по-русски не говорит», — объяснил Ирас Петрович. «Он во всяких переделках бывал и опасность инстинктом чует. Сам в прошлом из Якудзе — это такие японские бандиты. Реакция молниеносная, а ножом владеет, как пирогов скальпелем. С массой можете за спину не опасаться, а втроем ввалимся подозрительно. Это уж целая арестная команда». В общем, убедил. Темновато в каторге. Не любит здешний народец яркого света. Только на стойке керосиновая лампа деньги считать. Да на грубых дощатых столах под толстой сальной свече, как пламя качнется, по низким каменным сводам мечутся раскоряченные тени. Но привычному глазу полумрак не помеха. Посидишь, приглядишься, все, что надо, видно. Вон в углу, за богатым и даже накрытым скатеркой и столом, сидит молчаливая компания деловых. Кютю мерина едят того меньше, между собой перебрасываются короткими непонятными по-стороннему фразами. Неначе как ждут чего-то лихие ребята. То ли на дело пойдут, то ли разговор какой не шутошный предполагается. В основном публика мелкая, неинтересная. Девки, в конец пропившиеся оборванцы, ну и само собой, завсегдатаи карманники с тырщиками. Те, как положено, тырбанят слом. То есть делят дневную добычу, хватая друг друга за грудки и разбирая в малейших деталях, кто сколько взял и что подчём выходит. Одного уж в киноре под стол яростно пинают ногами, он воет и нарывит вылезти, но его загоняют обратно, приговаривая: "Не теряй своих, не тырь". Пошёл старичок горбун. Постоял на пороге, повертел горбом и так и это космотрелся. И заковылял в уголок ловко орудя ключёнками, на шее у убогого тяжёлый крест на позеленевшей цепочке и диковидные вериги в виде железных звёзд. Покряхтел, горбатый, сел за стол. Хорошее местечко, заде стенкой и соседи тихие. Справа слепой нищий с пялицами мутными бельмами мерно двигает челюстью, ужинает. Слева уронив черноволосую голову на стол и обхватив полупустой штоф, Мертвецким сном спит девка, видать, Машка кого-то из деловых, и от деда почище прочих гулящих, и бирюзовые сережки, а главное, никто к ней не пристает, знать не положено. Устал человек, спит, проснется, выпьет еще. Подошел половой, подозрительно спросил, откуда вы будешь, дедок, что-то я тебя ранее не примечал. Горбун оскарился гнилыми зубами, рассыпал скороговоркой. «Откуда-во? То оттуда-во, то, оттуда -то, то отсюда-во, -то, то в горку ползком, то под горку колобком. <хе -хе -хе> Ты принеси мне, голубь, казенный! Находился сзади, намаялся с хрючемши. Ты не думай, деньга водится!» Он позвенил медью. «Жалеют православные коллегу убогого!» Пойкий старичок подмигнул, вынул из-за плеч ватный валик, расправил плечи и потянулся, горба, как не бывало. Ах, вся бялис костош, кяд лихорадочки. Теперь бы клочок да к бабе, подбачок. Перегнувшись влево, балагур толкнул спящую. Эй, смотрево на спина ядреона, ты чабуешь? Старичка они при голубишь? А дальше завернул такое, что половой только крякнул весёлый дедок. Посоветовал: "К фиски не суйся, не про твою пле порцию, а хочешь с бабой пожатся, ступай вон по лесенке, полтинник прихвати и пол бутылки". Стречок получил штов. Но наверх не спешил. Ему, похоже, и тут было неплохо. Опрокинул стаканчик, забурлыкал тонким голосом песенку и пошёл стрелять по сторонам шустрыми, по молодому блестевшими глазками. Вмиг оглядел всё общество, задержался взглядом на теловых и повернулся к стойке, где трактирщик Абдул, спокойный жилистый татарин, которого знал и боялась вся кедровка, полголоса толковал о чём-то с бродячим староёвщиком. Говорил всё больше последний, а трактирщик отвечал односложно, без охоты, неспешно вытирая грязной тряпицей гранёный стакан. Но седобородый старообрец в добротномнанковом пальто и колошках поверх сапог не отставал. Всё на шёпотвал, что-то перегнувшись через стойку и время от времени тыкал пальцем на короб, что висел на плече у его спутника, маленького киргиза, настороженно поглядывавшего вокруг узкими, острыми глазами. Пока всё шло по плану. Ирас Петрович знал, что Грушин изображает барыгу, который прикупил по случаю полный набор знатного инструмента по медвежьятному делу и ищет хорошего понимающего покупателя. Идея-то была неплоха, но уж больно тревожило Фандорина внимание, с которым разглядывали старьёвщика и его подручного деловые. Не уж-то раскусили. Но как? Почему? Ксаверий Феофилактович замаскировался виртуозно, ни подчём не узнаешь. Вот и масса тоже чувствует угрозу. Встал засунув руки в рукава, наполовину прикрыл толстые веки. В рукаве у него кинжал, а поза означает готовность отразить удар с какой бы стороны он ни был нанесён. Эй, косоглазый, крикнул один из деловых, поднимаясь. Ты какого корню племени? Тарновщик проворно обернулся. "Кергисиц это мил человек, вежливо, но без всякой робости сказал он. Сирота у боги, бы сурмады ему язык урезали. А для меня в самый раз. Ксаверий Феофилактич сделал какой-то хитрый знак пальцами. «Култыхаю по рыжему, шмаленку гоняю, так мне шибко болтливует без надобности». Масса тоже повернулся спиной к стойке, поняв, откуда предвидится настоящая опасность. Глаза он и вовсе закрыл, но искорка между век нет-нет, да и посверкивала. Деловые переглянулись между собой. Загадочные слова старьевщика почему-то подействовали на них успокаивающе. У Ираста Петровича отлегло от сердца. «Не промах Грушин. Может за себя постоять». Фондорин вздохнул с обрекчением и вынул из-под стола руку, которую уж было положил на рукоять Герсталя, а не следовало бы вынимать. Воспользовавшись тем, что оба повернулись к нему спиной, трактирщик внезапно подхватил со стойки двухфунтовую гирю на бечевке и вроде бы легким, но страшным по мощи движением стукнул ею по круглому затылку киргизца. Раздался тошнотворный треск, и масса мешком осел на пол, а подлый татарин сноровиста, чувствовалась изрядная практика, ударил в левый висок, начавшего оборачиваться, да так до конца и не обернувшегося грушина. Ничего не понимая, Рас Петрович опрокинул стол, рвнув из-за пазухи револьвер. — Не с места! — закричал он бешеным голосом. «Полиция — Полиция! Один из деловых сунул руку под стол, и Фондорин тут же пальнул. париза орал, схватившись обеими руками за грудь, повалился на пол и забился в судорогах. Остальные замерли. Кто шевельнётся, пристрелю. Карас Петрович быстро водил дулом то на деловых, то на трактирщика, а сам лихорадочно прикидывал, хватит ли на них на всех пуль и что делать дальше. Врача нужно, врача. Хотя удары гири были так сильны, что врач вряд ли понадобится. Он накинул взглядом в зал с тыла стена. С флангов вроде бы тоже порядок. Слепой, как сидел, так и сидит, только вертит головой да хлопает своими жуткими бельмами. Девка от выстрела проснулась, подняла смазливое, но испятое личико. Глаза черные, блестящие, видно цыганка. «Тебе, сволочь, первую пулю!» — крикнул Фондорин татарину. «Я сюда ждать не буду, я тебе прямо сейчас!» Он не договорил, потому что цыганка бесшумно, как кошка, приподнялась. и ударила его бутылкой по затылку. Впрочем, ярас Петрович этого не видел. Для него просто наступила чернота внезапно и без всяких причин.